Да, они изъяты умышленно, и пусть этот таинственный человек навсегда останется для нас безымянным. Такое заявление даже покоробило меня. Неужели при всех его заслугах перед Отечеством он никогда не упоминался в печати? Однажды, — тихо произнесла дама, — совсем недавно о нем кратко сообщил Владимир Григорьевич Федоров. Напомните, какой это Федоров? Генерал-лейтенант, ученый-конструктор, знаменитый в нашей стране изобретатель автоматического оружия. Федоров тоже не назвал его имени? Нет. Странно. Думаю, Федоров имени его и не знал. Зато он хорошо запомнил внешность. Когда этот офицер генштаба Поворачивался в профиль, это был профиль Наполеона. Я сказал, что образцовый агент должен обладать заурядной внешностью, чтобы ничем не выделяться из публики, а с лицом Наполеона разоблачение неизбежно. Дама до конца затянула на сумочке застежку-молнию. «Значит, повезло», — последовал ее ответ. «Не забывайте». что у французов есть хорошая поговорка «Если хочешь остаться незаметным на улице, встань под фонарем». Больше мы никогда не встречались, и она никак не напомнила о себе, думаю, что ее уже нет в живых. Между тем шли годы, я не раз подступался к анонимной рукописи, не зная, как вернее использовать материал в ней заключенный. Лишь после написания романа «Битва железных канцлеров» я вдруг начал улавливать логическую взаимосвязь между зарождением Германской империи времен Бисмарка и теми дальнейшими событиями, которые коснулись анонимного автора. Как быть? Не лучше ли рассечь скальпелем музы фактов, чтобы при этом не пострадала историческая достоверность? При этом, конечно, потребуется мое собственное вмешательство в безымянные мемуары, дабы яснее выявилось под оплека давних событий. Не скрою, что, задавшись такой целью, я перекроил записки на свой лад. Читатель сам догадается, где говорю я, романист, а где говорит автор воспоминаний. Анонимный мемуарист нигде не раскрыл, секретные специфики русской разведки, и мне лишь остается следовать этому правилу. Впрочем, автор проделал эту работу за меня, о чем красноречиво свидетельствуют вырванные из рукписи страницы и большие изъятия в тексте, где, наверное, говорилось о деталях его трудной и благородной профессии. Конечно, нелегко объяснять подоплеку той великой тайны, которые воины рождаются, но именно это мы и попробуем сделать сейчас, идя своим путем, путем самых крайних возможностей, иначе говоря, следуя за историей путем литературным, наиболее для меня приемлемым. Книга первая «Лучше быть, чем казаться» Часть первая. Правоведение. Эпиграф. Над желтизной правительственных зданий кружилась долгомутная метель.